Глава первая «Ну, я же тебе говорил, что ты не так уж и безнадежен», смеется радостный Макс. «Сегодня вообще отличное июльское утро. Ровно половина лета сегодня. Пятнадцатое число. Настроение отличное и у меня, и у него. На завтрак кроли. Был вчера в пустоши, озадачился питанием моих мыслежогов. Заодно и для себя парочку тушек приберег». Что-то я уже пристрастился к блюдам, что из моих охотничьих трофеев повара дедюшки Джо готовят. Дома тоже все отлично. Хрюша невест своих обихаживает, Мишка за ним присматривает. Влюбился в братец Вархаммера. Знаю, мечтает он о таком для себя друге. А что, есть шанс ему его получить и лично с малолетства его под себя воспитать». Лишь бы приплод удачный был, пускай не сейчас, а потом. Но будем на это надеяться. А пока малой работой с луком под присмотром мудрого и опытного крафта плотно занимается. Ну и мечом учится пользоваться. Что я зря, что ли, детский клинок от графа ему привез. Не меч, а настоящее произведение искусства. Он, к слову, к его годам отлично уже клинком владеет. В его возрасте у меня и половины его успехов на этом поприще не было. Но у меня и тогда было еще чем заняться. Пустошь и отголоски с нею связанные. Мама уже вернула мне мое кольцо. Восстанавливающие сеансы для нее с использованием кольца под моим ночным присмотром закончились. Вот теперь мама и пробует на оборудованном полигоне свои новые возможности». Сейчас делит по ночам со мной постель Тиша, и целыми днями не снимает со своего пальца она колечко от Тины. Успехи в магии мамы, особенно Ули, ее с одной стороны радуют, с другой печалят. Ведь она, по ее мнению, более этого достойна. Она больше своего любимого брата обожает. А Улия? А что Улия? Мы теперь с ней вовсе не разлей вода. Есть что вспомнить из общих тем. Вот Тишка и злится, и в большей степени, что ни странно, именно на меня. Но я не обижаюсь, понимаю ее и, как могу, влияю на ее внутреннюю восприимчивость к магии. И благодаря перстню от Тины и близости Пустоши успехи у нее впечатляющие. По силе скопления магии в ней она превосходит и маму, и Улю вместе взятых. Может, предрасположенность у нее выше, а, скорее всего, просто я научился все правильно делать. Практика за последние месяцы у меня была очень богатая. Отлично, просто массажем воздействую. Но и от ночных обжиманий с сестрами и мамой я не отказываюсь. Лето, птички поют. Я свое войско с крылышками слегка увеличил. Ух, сильны мои воины. Я и на них манну, а главное, мед не жалею. И они мне платят преданностью и личной любовью. Настроение прекрасное. Подумываю, а чего бы к дяде Тимофею не наведаться сегодня? С Ксюшкой его пообщаюсь. Может, приглашу ее посетить таверну дядюшки Джо? Там у меня и номерок есть обставленный, приличный, с личной ванной комнатой, между прочим. А то Ксения мне тут напрямую уже намекает. Чего это я от нее нос свой ворочу? Типа, ну не тянет же она меня к алтарю? А так пообщаемся просто. Нужно с Максом, племяшем дяди Джо, этот вопрос обговорить. Посоветоваться нужно мне со знающим человеком. Это он ведь у нас опытный в таких делах. Ловелас вовсю с моей сестренкой крутит. Хотя тут еще надо посмотреть, кто кем крутит. На душе радостно. Все хорошо. Везде дела идут просто отлично». У дяди Тимофея уже собралась сумма в империалах, которых хватит даже для установки рун не только Тише, но и Светки с Дашкой. Пока же с ними мама занимается, учит их первым боевым плетением. И выбрали они для этого не что-то простое, а настоящий фаербол. Мама сказала, что люди, особенно у кого в жилах есть примесь крови выходцев с земли, более склонны, как ни странно, к магии огня ищем это связано, не знает никто. Уля лелеет, Пушинки сдувает со своих уже беременных лошадок. Мечта у нее — заводчицей породистых лошадей стать. Если мишки и Крафту с Вичкой больше мой хряк нравится, то вот Тиша со старшей сестрой от лошадей балдеют. Светка с Дашей еще не определились в этом плане. Светка и вовсе мечтает совсем не о жизни в деревне с макрами. Ей, как минимум, барона с личным поместьем подавай. Амбиции, воз и маленькая тележка. А макры так, запасной вариант. Если везде ее будет, во всех начинаниях ждать полная фиаско. Светке только узнать осталось, где бесхозные аристократы водятся. Ее Макс об этих мечтах девчонки, в которую он влюблен, не знает. И я его не собираюсь в этом вопросе просвещать. Сами разберутся условия мамы одно в отношениях дочери что бабушкой во всяком случае с ее помощью она остановиться в ближайшее время не хочет хотя и возрасту девчонок вполне подходящий это я малолетка а девушки наши кроме вички уже вполне взрослые знатные невесты хотя и по меркам этого мира пока не до конца самостоятельные несовершеннолетние из-за заморочек с магией сегодня работаем шпагой паре с кинжалом. Левой рукой я уже худо-бедно вполне уверенно работаю. А потому условие одно. Кинжал у меня в правой руке, шпага в левой. И я сегодня за агрессора. Макс отрабатывает сам защиту, работая против меня одним клинком. Второй час так бьемся. Но до обеда еще далеко. Да не сильно жарко на улице. Тренироваться одно удовольствие. «О, кого то черти принесли?» Удивление на лице Макса. «Вы ждете кого, учитель?» Я уже видел, как к нему приезжал поверенный в делах его семьи. И деньги он привозил, и корреспонденцию. Вполне приятный дядька был. Я его потом вечером до местной таверны провожал. это «Да вроде никого. Но в моем случае все может быть. Оружие в ножны, но быть начеку. Что-то не нравится мне это. Не люблю сюрпризы», — командует Макс. Мне пойти узнать, кто там? Или сразу открыть? Если кто пришел бы не с добрыми намерениями, то уж точно бы не стали бы так трабанить в двери калитки. Говорю я. Правда твоя. Но только в том случае, если это не заказные убийцы. С длинной родословной, что у нашего короля, говорит Макс. Поверь, среди аристократов, кто за деньги убийствами на заказ занимается, свои понятия о чести. Вот примерно как сейчас. Ладно. «Внимательней будь. Я пока пойду, гляну, кого там принесло». Так, сжимая шпагу в правой руке, он и направился в сторону ворот. Я же напряженно и дерганно как-то по сторонам смотрю. Так и кажется, что откуда-то убийцы-аристократы с мечами в руках выпрыгнут. Ну, например, из вон той открытой двери, на кухню. Нет? А если они по балкону до нашей площадки пройдутся и оттуда сверху прыг мне на голову? А я ведь и среагировать-то не успею». Так задумался, придумывая себе очередные страхи, что и не услышал, как Макс уже с кем-то вовсю через закрытую калитку разговаривает. «Вроде спокойный разговор идет, но я уже своего учителя хорошо успел изучить. Очень взволнован он». «О! Калитку открывает и впускает на территорию усадьбы троих неизвестных мне мужчин». «Нет, ошибся я. Не все мужчины». Паренек примерно моего возраста с ними, но по выправке и тому, как и во что он одет, понятно становится это породистая скотина. А почему скотина? То кон по мне взглядом полным презрения и брезгливости прошелся, как помоями окатил. Он мне уже не нравится, впрочем, как и те двое, что его сопровождают. О чем там Макс с ними разговаривает? Вроде как они его родственники. И чего хотят? В мою сторону идут. Стою весь прямой, напряженной. Ох, а как же хорошо день-то начинался. А тут... Меня вроде как и не замечают. Старший мужчина, лет так сорока. Для меня и вовсе как дед. Хотя нет, выправка отличная. Молодит его сильно. Может, бывший вояка? Или... Макс к нему... Не иначе, как дядя и учитель не обращается, и разговор идет между ними непонятный. Что-то про наследство и долг перед родней, и предками говорят они между собой. Что? Двое из вошедших при шпагах, третий вообще молчит. Слуга? Да, видно, на привилегированном месте находится среди остальных слуг. Учтиво слушает, что вещает этот старший родственник Макса. «Тянуть дальше клан не может. Ему нужен глава. Ты наследник, но в заточении. В интересном заточении. Так тут можно и десять лет пробыть. Но дела рода ждать не будут». «Всегда ждали. А тут... Чего вдруг такого случилось?» «Дядя, вы ведь законы знаете. Я ничего не нарушал. Потому и его величество, считай, помиловал меня. А это так, издержки». Король не любит отменять свои же ранее отданные распоряжения. А кто-то ведь очень постарался, чтобы очернить меня в его глазах». «Кто-то, глупыш», — говорит самодовольно дядя. И тут понимание появляется в глазах Макса. «Значит так», — продолжает говорить аристократ, не обращая внимания на состояние своего родного племянника. До меня тут дошли слухи, что ты здесь от скуки учительством занялся. И это твой воспитанник? Шпаги? Ну, это объяснимо. Непонятно только, почему чернь ты обучаешь аристократическому бою? Так сильно скучно стало? Или бреттера готовишь? В другое время я бы, наверное, даже тебя поддержал. Но обстоятельства сложились так, что на кону вопрос встал так. Либо ты, либо мы. «Мы — то кто?» — подает голос мой обескураженный наставник. «Да, это я с моим сыном. Ведь ты знаком с ним, хоть и мельком. Ариста и не думает скрывать, что он наслаждается моментом. Тебе его представляли. Но в тот момент ты, как всегда, подвыпивший был. Сильвестр — это твой старший брат, Макс. Наследник нашего древнего рода, На место которого теперь и ты права имеешь. Куда пялишься, Макс? А это? Да-да, угадал. Это изделие мастеров, братьев Глинки, которые кстати, ты так и не смог покорить. А вот Силь? Смог. И уже в свои года он мастер Клинка. Удивлен? Вижу, что удивлен, И понял, куда я клоню. Неужели ты не просчитывал такой вариант, когда брался за обучение этого парня? Ей предположить не мог, что мой учитель захочет через моего ученика моей смерти добиться, отвечает непонятно как-то Макс. Причем тут я и его гибель? Оказалось, что еще как причем. — Дивс, зафиксируй, — обращается его дядя к слуге, — согласно завету предков. Сейчас мы поведем бой между нашими учениками. А затем уже сами выясним, кто достоин звания наставника. Бой между нами может состояться только после того, как будет выяснен победитель в поединке между учениками. И, как всегда, победитель-ученик имеет право поддержать своего учителя в бою. «Тебя, Макс, я сам убить не могу, как и ты меня». Это сделает мой сын, как мой ученик, сняв с меня бремя убийцы родственника. Он под присягой и отказаться не может. Возьмет на себя грех, и ему, в отличие от меня, ничего предки не сделают. Не покарают показательно. Ну, или твой протеже так поступит, но уже в отношении меня. Зафиксировал? Да, ваша милость, с поклоном отвечает слуга. «Отлично! Все должно быть согласно букве закона. А теперь оставь нас, Дивс. Выйди за пределы усадьбы и подожди у калитки. Победитель этого поединка, школ фехтования, выйдет к тебе сам!» Потом дождался, когда слуга уйдет, обратился к Максу. «Ведь понимаешь, что твой ученик приговорен?» Макс, вздыхая и оглядываясь, затравленно по сторонам кивает головой. «И твоя жизнь висит на волоске», — добавляет его родственничек. «Вы не хотели меня убивать?» — удивляется мой наставник. «Не то чтобы не хотим», — усмехнулся его дядя. «Таких родственников иметь и врагов не надо. Лучше точно быть полным сиротой», — подумал я. Как-то в голове не укладывается, что не так просто меня, получается, приговорили» вопрос чего хочет от макса его бывший учитель оказалось что проблемы накатывали как снежный ком дядя макса между тем начал излагать свое предложение своему бывшему ученику мы предлагаем тебе поиграть в оскорбленного королем аристократа ты ведь незаслуженно заочно осужден предлагает он так почему бы тебе не возмутиться предлагаешь поднять путь — хмыкает Макс. — Меня никто не поддержит. — Не поддержит, — соглашается с ним его дядя. — Но и ты будешь действовать как мститель-одиночка. — Не понял, — меняется в лице Макс. — А чего непонятного? Ты хороший раперист. Кухню королевского дворца знаешь. К тебе там привыкли и знают тебя. Подумаешь, будешь всем говорить, что тебя выпустили, и теперь ты свободен. А там доберешься до короля и с радостными возгласами и печалью на своем мужественном лице проткнешь ему шпагой сердце. Тебя проведут туда и обратно. Но второй наследник трона не должен пострадать. Это главное условие сохранения твоей жизни. Потом тебя просто вывезут за пределы королевства. Будешь жить, скажем, у соседей. Их королю наш правитель тоже сильно не нравится». А тут о тебе баллады слагать будут, незаслуженно осужденный. Он смог отомстить своему обидчику, и все равно, что тот был королем. Пройдет время, и легенда обрастет такими подробностями, что и не будет даже издалека похоже на правду. Как все было на самом деле. Я же тебе даю гарантию твоей жизни. При мне они такие разговоры ведут. Понятно, меня уже списали со всех счетов. он как за мной следит, молодой аристократ, с кем, получается, мне придется клинки скрестить. Паршивый расклад. Ничего в голову не приходит, чтобы могло помочь спастись. Разве что магией долбануть. Но интересно послушать, что ответит на это предложение сам Макс. «Хорошо поешь, дядя». Между тем взял ответное слово мой наставник. «Но, может быть...» Я был раньше не очень хорошим человеком, но предателем я не был никогда. Цареубийцей я не буду ни при каких обстоятельствах. Разочарование на лице его дяди. Ну тогда ритуал во всей его красе, хмурится дядя. Хотя мы все на тебя очень надеялись и думали, что ты примешь единственно правильное решение, чтобы спастись. нет Что ж, вначале уйдет за грань твой ученик. Он в любом случае был приговорен. Ты, мальчик, можешь даже не защищаться. Тебя не больно убьют. Чик, и ты уже на небесах. Мой ученик умеет так делать. Научился. Такая была в этом деле у него большая практика. Ухмылка на лице парня довольная расплывается на эту похвалу своего учителя. «Весело ему, гаденышу!» А дядя Макса продолжал. «Ты просто, мальчик, не в то время и не в том месте оказался. Хотя на это и был наш расчет. За твоим сюда прибытием следили, и вовремя мои слуги мне о твоем появлении у своего наставника доложили. А теперь ритуал!» Сбежать не получится. Тогда вам двоим против двух мастеров меча биться придется. Вижу я, правду говорили. Ты, Макс, у себя в поместье свой артефакт мастера оставил. Учитель тяжко вздохнул, но на его вопрос так и не ответил. А его родственник опять обратился ко мне. Усадьба оцеплена. Да и не успеешь ты ничего сделать. В таком случае мы имеем право не придерживаться правил поединка. А правила просты. Честный бой с использованием и клинкового оружия, и магии. Она есть у моего ученика. У тебя я вижу, что тоже. Да, но при данном ритуале боевая магия не сработает. Обращение к богам – это серьезно. А так точность удара на себя наложить можешь. Или, скажем, ускорение применить. Каждый из противников будет в состоянии. Повторюсь, твой отказ от поединка не принимается в расчет. Нет, без боя получишь фунт железа в грудь от моего ученика, и все для тебя навсегда закончится. А так, есть шанс посопротивляться. А вдруг? Случайности тоже случаются. От них никто не застрахован. Готовься. Сними с себя рубаху. Работать будете оба с голым торсом. Макс, последние инструкции парню перед боем. У тебя пара минут и начинаем. Раздеваюсь, в голове сумбур. Меня что сейчас реально будет мастер клинка убивать?